Миновал Великий Пост. Отпраздновали светлую неделю. Погода установилась жаркая и удушливая. Но в конце праздников загремел где-то гром. Мало-помалу небо нахмурилось. Повеял ветер, гоняя по улицам клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг небо как будто разверзлось и, И дождь обильно пролился над городом. Когда через полчаса снова просияло солнце, всё вокруг наполнилось свежим, ароматным воздухом. В это время в Вильно приехали гости. Королева мать Елизавета с сыном Фридрихом, не так давно сменившим фиолетовую мантию епископа на красную кардинала. Это был человек лет 30, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, выражение которого менялось судя по обстоятельствам, быстро переходя от самого приятного до угрюмо недовольного. Правильный овал лица, несколько смуглого, превосходные зубы, довольно тонкие и красиво очерченные губы. Прямой продолговатый нос, высокий лоб, на котором ещё не было заметных морщин, серые, довольно большие глаза всё это делало его почти красавцем. Но лицо его в целом не производило приятного впечатления. Королева была в престарелом возрасте, да До Елене дошло от придворных сплетниц, что в молодости свекровь порхала на придворных балах Будучи в уверенности, что старость, несщадящая простых смертных, к Ио австрийскому величеству прикоснуться никак не посмеет. Но время оказалось неумолимым. Елизавета, честнейшая, жена и заботливая мать, была старше Казимира на 5 лет. Эта разница не приметная в первые годы супружества, Стало проявляться позже, когда королева приблизилась к пожилому возрасту, а король был во всём цвете мужества, в полной силе страстей. Много лет прожил он с женой в полном согласии, несмотря на то, что любовная страсть сменилась уважением, привычкой, дружбой. Хотя близкие отношения прекратились, но мысль избавиться от этого брака короля не посещала. Великий князь и княгиня использовали все возможности, чтобы угодить своим гостям-родственникам. При дворе происходили празднества и пиры, прибывших окружали почётом и богато одаривали. Даже отец Елены справился не послать ли и ему дары старой королеве. В беседах с Еленой Елизавета позволяла себе скептически высказываться в адрес Александра. У приколавлени и не любви к труду говорила, что в молодости свой муж был вечно рассеянным и не имел никакого желания заниматься каким-либо делом. Елена всё молча выслушивала, но однажды, когда мать отозвалась о сыне, что он дескать нечто вроде зарницы без грома, возразила: "Что вы, ваше величество? Мой муж выгодно отличается от всех других". Он прямодушен, прост в обращении, честен и даже застенчив. Но в трудных обстоятельствах он проявляет необходимую мудрость, осторожность и хладнокровие. Он великий государь». Ответ свекрови удивил Елену. «Запомни, что в Польше велик лишь тот, с кем я говорю, и только до тех пор, пока я с ним говорю». Помолчав, королева-мать добавила «Свякрова». Тебе следует знать, что в молодости, да и в зрелые годы до женитьбы, он питал особенную склонность к нашему прекрасному полу, и ради красивых женщин часто забывал даже правила приличия. Кстати, продолжила Елизавета. Ты знаешь, что при нём несколько лет живёт молодая женщина, которую он привёз из Венгрии, Сметливая и бойкая, она быстро поняла характер Александра, изучила его вкусы и привычки, старалась угадывать и предупреждать его желания, и, как мне кажется, очаровала его. Да, ваше величество. Но этой женщины уже нет при дворе. Но свекровь в своём неукротимом желании поссорить Елену с мужем продолжила: Тем не менее, будь готова, что он будет любить всех женщин, кроме тебя, своей жены. Он никогда не был ни деловым, ни деельным человеком и вечно являлся орудием лиц его окружавших. Закончила своё обвинение сына старая королева. Королева-мать не скрывала ни удовольствия тем, что московский государь не дал за дочерью ни городов, ни сел, ни властей или других каких-либо земель. Александр и его паны Рада мечтали именно о таком приданном, практически о возвращении утерянных во время войн территорий. Присутствовавший при этом Фридрих прямо сказал, «А между тем...» Такого рода приданое в Европе щедро раздают и крупные, и мелкие владельи. Елена только и ответила: "Мой отец немало наградил меня деньгами, драгоценностями и нарядами, и не стало говорить себе крови о том, что ему уж не спешит наделять её волостями". Хотя знала, что литовские великие княгини всегда владелие властями, которые теперь должны были принадлежать ей. Мало того, он не даёт ей денег даже на жалования боярам и паням, и она вынуждена им платить из своей казны. Скупость мужа разобидила и вызвала её недовольство. Она жаловалась отцу, Что было челом Александру о волостях, которые были за литовскими княгинями, он же отказывал, ссылаясь на захват земель великих княгинь её отцом. Со временем она всё же добилась восстановления своих прав на волости, но до этого покупала отдельные владения. Таким способом она приобрела имение Жагоры. Спустя несколько дней выдовствующая королева с детьми уехала к себе в Польшу но расстались невестка со свекровью в душе неприязненно что было и неудивительно восточная вера исповедание было предметом глубокого неприятия королевы всё что было чуждо немецкой культуре Елизавете австрийской казалось презренным брат Александра Фридрих о котором поговаривали, что он в пьянстве и безобразиях проводил жизнь, которого даже кардинальская шапка не заставила изменить образ жизни и покончить со спущенностью, тоже проявил надменность по отношению к Елене. Когда родственные гости уехали, Александр спросил у Елены, «И чему же наставляли тебя моя коварная мать и не менее коварный брат?» У меня складывается впечатление, что твоя мать склонна подозревать дурное прежде хорошего, черта свойственная сухому сердцу. Вообще же она хочет нас поссорить. Видимо, когда-то мать тебя очень сильно любила, иначе чем объяснить то, что сейчас, как мне показалось, она ненавидит тебя. Летом и осенью 1495 года Елена объехала вместе с мужем пограничные русские земли в восточной части княжества. К этому времени княгиня не только смирилась с тягой Александра к путешествиям, к перемене мест, но и одобряла её. Понимала, что смена обстановки и новые впечатления вносили успокоение в его смятенную душу. помогали хоть на время развеять тяжёлое неизбежное для государя думы. К этому времени уже все называли эти земли белорусскими, а жителей литвинами, белорусами, литовскими белорусами. Родом белорусец так величали себя крестьяне этих мест. Елене всегда нравилось это название Белая Русь. Белая Русья, что означало чистая, благородная, свободная. Никто определённо не знает, думала Елена, от чего произошло это название, но у белорусовые, часто почти белые волосы, серые, светлые глаза, не говоря уже о том, что одежда почти всегда белая, собственного изделия из льна или овечьей шерсти. У женщин белые платки, у девушек белые намитки из холста. Александр между тем увлечённо рассказывал. Не так давно монахи Кутеинского монастыря читали мне красивейшее повествование Туровского епископа о походе одного из южнорусских князей на половцев. В нём говорится и о битве между русичами что произошла почти 500 лет назад на многоводной Немиге под Минском о Полоцке и его Софийском соборе. Автор хорошо знал и другие древние поселения Западной Руси, а также старых богов, живших в памяти народа, уже христианского. У него вещий сказитель Боян, внук Велесов, Ветры внучата могучего дождь-бога, то есть солнца, перуного сына. Во время поездок Белая Русь с ее величественными Днепром и Двиною, Неманом и Припятью, с ее непроходимыми лесами и болотами, явилась Елене царством множества диких зверей, ведьм и чаровниц. Хотя уже пять веков... Здесь господствовало христианство, но люди сохраняли древние языческие предания и обряды. Белорус продолжал чтить своего домашнего чура, знал богов каждого времени года. Весна для него Лёля, лето Цыцотя, осень Житень, зима Зюзя. Он даже может описать, как выглядит каждый из них. Он представляет наружность Ярилы, умеет не столкнуться с лешим в лесу, знает, как подразнить русалок, но не поддаться им. Он чествует богиню Леолю, свою кормилицу, богиню Цоцию, когда она явится красивой, полной женщиной с венком из спелых колосьев на голове. и с плодами в руках. Умеет белорус задобрить и страшного зюзю, как и грозного смертоносного карачуна. Он может рассказать, как терешка добыл цветок папоротника и в результате стал умен и могуч. Только белорус может договориться с жижей, контролировавшим лесные пожары, Знакомясь с удивительным богатством народной фантазии о давно прошедших временах и событиях, отраженных в преданиях и легендах, в песнях, сочетающихся с верованиями во все таинственное, сверхъестественное, Елена увлеклась всем этим и готова была со всем соглашаться. Перед поездкой великая княгиня проявила настойчивость. чтобы Александр принял решение по ряду неотложных дел. Великий князь подтвердил городам магдебургское право, а многим, в том числе Гродно, Полоцку, Минску, предоставил его впервые. Были рассмотрены жалобы жителей заднепровских и задвинских городов на большие притеснения от писарей, посылаемых для сбора недоимок. Они годами безвыездно жили в волостях за счёт населения. Судили и ледили жителей, взимая за это непомерно большие пошлины. От этого многие разбежались, а те, кто остался, и половины денег заплатить не могут. Жители просили великого князя позволить им, как это бывало при Витовте, самим собирать дань грошовую, бобровую, куничную и относить в казну. А мёд пресный к ключнику. Александр по настоянию Елены исполнил их просьбу. Горожане магдебургских городов жаловались на воевод, князей, панов и бояр. Поэтому от полоцкого воеводы великий князь решительно потребовал не нарушать магдебургского права данново городу. Александру указывал, что воит Бургомистры, радцы и все мещане не раз жаловались по поводу убийств, побоев, грабежей, которые они терпели от урядников и слуг воеводских. Жаловались полотяне также на игуменью и монахов бернардинцев. Горожане Вильно, на бурмистров и радцов выказывали недовольство старым уставом Но великий князь подтвердил старый устав во всей силе, разрешив при этом вильнянам подати серебщину и ордынщину платить по старинке, без прибавок. Большинство преднипровских волостей И прежде всего Свислочская, Любашанская, Вобруйская, Кричевская, Пропойская, Чечерская, Гарвольская, Речицкая, Брагинская, Мозырская, Пчиццкая были редко населёнными, а основа жизни людей, земледелие было развито слабо. Поэтому великий князь, заботясь о заселённости всей территории княжества, решил этим властям уделить особое внимание. На несколько лет новосельцы освобождались от податей, устанавливались твёрдые размеры платежей. С каждого надела земли жители платили полкопы грошей да по бочке овса. Кто варил пиво, тот платил столько же. От судных штрафов до пенязия должны были идти на Великокняжеский двор, а третий на воета Кто занимался торговлей, обязывался давать по грошу в год. Мясники обязывались давать великокняжескому двору с каждого торга по плечу мяса бараньего. Винные корчмы должны были на великого князя, а кто шинковал вином, тот платил 10 грошей. Александру пришлось ради поездки по княжеству отказаться от приглашения брата Яна Альбрехта поучаствовать в работе польского сейма. Главную цель поездки Александр видел в том, чтобы осмотреть, изучить состояние оборонительных сил государства. Поэтому путь великокняжеской четы пролегал через Полоцк, Витебск, Смоленск, Оршу, Минск и другие города и крепости. На этот раз Великого Князя сопровождали и паны Рада. Были в свите и два монаха бернардинца. Александр благоволил к ним, часто удостаивая вниманием и даже беседой. Старший из них, литовец по происхождению, как казалось Елене, много повидавший на своём веку, не упускал случая поговорить с великой княгиней о вере. Делал он это с уважением к собеседнику, ненавязчиво. И Елена иногда проявляла интерес к его суждениям. Последний раз он затеял разговор о литовцах. Литовцы — храброе и знаменитое племя. Их прародителями являются римляне, прибывшие в Литву почти полторы тысячи лет тому назад, еще в первом веке после Рождества Христова, возглавлял переселенцев Полемон, родственник императора Нерона. А откуда это известно? Народная память книгиня. Она в легендах и преданиях. Учёные мужи Филипп Калимах и Ян Длугош собрали почти все легенды, и в каждой из них говорится о римском происхождении литовцев. Сейчас в это верят все литовцы, как и все образованные люди. Монах помолчал, как бы собираясь с мыслями, и продолжил: "Есть ещё одно важное доказательство к книгине. Язык литовцев и язык латинский во многом схожи между собой. К сожалению, его сейчас игнорируют сами же литовские вельможи, да и великий князь не хочет изучить его. К сожалению, и ты, великая княгиня. Затем монах, как всегда, перевёл разговор на вопросы веры. После крещения Литвы по Божьей воле и благоволению великого князя Ягайло её положение резко изменилось. До этого она была удалённым от европейской культуры, можно сказать, медвежьим углом. Посмотри сама, княгиня. За какие-нибудь 100 лет Литва усвоила европейский образ жизни, приобщилась к письменности и научилась обращаться с латынью, языком международных отношений и науки, создала зрелую систему права. восприняла художественные принципы готической архитектуры, обрела национальную историческую хронику. Елена внимательно выслушала монаха и, как всегда, поблагодарила его за беседу, передав ему полкопы литовских грошей в красивом бархатном мешочке с вышитыми вензелями буквами Е и И. Эта поездка оказалась полезной для Елены, запомнилась и даже оставила глубокий след. Устанавливались более тёплые, нежные супружеские отношения. Она всё больше и больше чувствовала любовь мужа, отвечая ему взаимностью. С другой стороны, она воочию познакомилась с новым своим отечеством, с самыми значительными людьми. руководителями городов и земель пригляделась к русскому населению общаясь со священнослужителями и простыми людьми она узнала их надежды и устремления увидела насколько они соответствуют целям Москвы и в чём отличие этих целей направляясь в Смоленск кортеж великого князя остановился на крутом прорезанном белыми меловыми отложениями берегу Днепра. Протекая среди дремучих лесов, река придавала окрестным местам, как показалось Елене, несколько мрачный вид. Природа здесь была величественна и сурова, отличаясь таинственной силой, поражающей своим величием. Не было того разнообразия, той игривости картин, с какими она встречалась вдоль течения Немана. Пока шла подготовительная суета к переправе, князь, взяв за руку Елену, забрался на самую кручу, откуда в обе стороны открывалось серебрившее солнечными бликами река. Муж и жена с восхищением смотрели на её упругое течение, в котором чувствовалась непреодолимая мощь. В синей дымке были видны вытекавшие из лесов небольшие синие ленты речки, стемившиеся к своей матери реке. Внизу у самого берега непуганные дрозды клевали ягоды рябины, над рекой висел коршун, крепко сжимая руку Елены, Александр сказал: "Самая большая и самая полноводная река во всём княжестве. Река Славян, соединяющая их север с югом, когда-то она несла ладьи викингов к Чёрному морю". И далее в Византию сейчас, к сожалению, является местом раздоров и битв. А кажется такая мирная и красивая, сказала Елена теснее прислоняясь к мужу, и название своё меняла не раз, продолжил Александр. В далёкой древности её называли Борисфеном, когда на её берегах появились славяне, Её стали называть Славутичем, рекой славян. Римляне именовали её уже донаприсом. Одни думают, что это название означает задняя река, другие склоняются к тому, что это глубокоя река, а третьи утверждают, что это река данной богини охоты, которая успешно охотилась в этих краях. Елена внимательно слушала рассказ мужа, чувствуя, как её наполняет любовь и восхищение своим великим князем, как она чаще всего называла его в мыслях, видя интерес жены к его рассказу, Александр продолжил: "Река питает и охраняет наши города и крепости Магилёв, Оршу, Жлобин, Шклов, Рогачёв, Речицу и далее на юге Чернигов, Киев, Александру так понравилось могучая полноводная река, что он распорядился провести на ней остаток дня и заночевать. Тем более, что жители ближайшей деревушки рассказали, что на лугу, где остановился великокняжеский поезд, когда-то во время похода на Смоленск стоял со своим войском Витовт, перед тем как переправиться через Днепр. Место это и теперь называют Витовтов-Лук. А в День Святой Троицы на нем до сих пор совершаются игрища. Остаток древнего празднества в честь богини Дивы. Для великокняжеской четы шатер поставили ближе к тихой заводе. Всю ночь плескалась вода и стонала, задыхаясь от страсти, дикая утка. Кричали жерлянки. Высоко над лесом летал бекас. Безголосая птица плавно взмывала ввысь и круто падала, издавая тугими перьями хвоста резкие протяжные звуки, напоминающие bleнье барана.